Так в Европе получили организационное оформление и наибольшее распространение тайные общества масонов и розенкрейцеров, противостоящие масонам и розенкрейцерам. Так заваривалась та невообразимая каша, в которой под одним названием смешались масонство Пушкина, Гёта и Гарибальди, и масонство иезуитов барона Ханта, принца Фридриха-Вильгельма II и гроссмейстера 33-го Бенито Муссолини. Так в один исторический котёл попали идеи нравственного самосовершенствования и чёрная магия. Это была та невероятная алхимия, которую удалось совершить с историей изуитом. Французский историк Жюль Мишле сказал об этом так: "15 веков христианский мир находился в духовном ирме у церкви. Но этого ирма им показалось мало. Им захотелось, чтобы весь мир склонился под рукою одного хозяина" планированные, выращенные под заботливым присмотром ордена юзетов общества рыцарей масонов Ранднкрейцеров, тамплиеров, начали воспроизводить сами себя и свои многочисленные побочные ответвления, ритуалы, степени посвящения и звания. Ритуал Авиньона, древний признанный шотландский ритуал, ритуал ордена Храма, Феслеровский ритуал, Верховный совет императоров Востока и Запада, суверенных принцев масонов и так далее и так прочее. Изоид барон Годхиль фон Ханд заявил, что владеет секретными документами тамплиеров, доказывающими, что его орден, который он назвал орденом строгого повиновения, является законным наследником дела тамплиеров. Изоид граф Рамсей выдвинул идею объединения новорождённых тамплиеров с сионитами рыцарями Мальты. Действительно, в этом была своя логика. Мальтийцам после разгрома тамплиеров досталась львинная доля их имущества, и теперь можно было самим объявить себя тамплиерами. Граф Рамсей провозглашал, наши предки-крестоносцы собрались на святой земле со всех христианских стран и хотели объединиться в единое братство, охватывающее все народы, чтобы, объединившись вместе сердцами и душой для взаимного улучшения, они могли с течением времени образовать единый интеллектуальный народ. Историк Риболт в книге «Всеобщая история франкмасонства» так подводит итог этого процесса. Иезуиты генатурализовали и обесславили масонство когда им удалось, как они думали, разрушить его в одной форме, они решили использовать его в другой. Приняв это решение, они создали систематизированные труды под заглавием "Секреты тамплиеров". Смешение различных повествований о событиях и характеристик крестовых походов, перемешанных с мечтами алхимиков. В этой мишанине католицизм правил всем, и вся эта фальшивая постройка катилась как по маслу, представляя ту великую цель, для которой общество Иисуса было организовано. Но пока эту великую цель оставим за кадром. Добавим немного ясности в то, что происходило в то время и произошло позднее в мире, взбодраженными идеей возрождения славного христианского рыцарства. Историю делают люди, людьми руководит их психология, обществом руководят те, кто знает человеческую психологию. Поэтому немного психологии.